531. Когда говорится о претерпевших до конца, имеется в виду, что напор тьмы всегда временен и рано или поздно должен закончиться. Не знающие это может подпасть и, утеряв надежду, погаснуть. Но знающий скажет — переживем. За волной тьмы всегда следует, должна следовать по закону волна света, которая идет нарастаем. Ритм, нарастающий новых условий жизни грядущей, старый ритм победит, то и заменит его собою. Зная это, можно ждать конца, всего, что продлежит смещению, то и замени. Надо еще потерпеть.